Лебяжий переулок, дом 6. Племянница Петра Великого. Сильно перестроенный усадебный дом племянницы Петра I, царевны Екатерины Иоанны, известен с 1740-х годов.